32 «Добрый вечер, Джо!» Алекс, заходя в небольшой тамбур, обшитый листами ржавеющей жести, снял шлепу в приветственном жесте. Позади шумно сглотнул Грибовский, но его сложно было винить. На небольшой табуретке рядом со входом сидел... сидело существо. Внешне оно почти ничем не отличалось от человека, разве что обладало комплексой, которые позавидовали бы самые известные балдебилдеры и пауэрлифтеры старой земли, вместе взятые. Да что там, урки и огры из тех, что поменьше, тоже позавидовали бы Джо. От пяток до темечка в нём умещалось 2 метра 24 сантиметра и 7 миллиметров. Дум знал эту цифру с такой точностью, потому что однажды попался на удочку местных хаслеров, и проиграл довольно увесистую сумму в ставках на рост из вечного охранника клуба «Бездна». И при этом, несмотря на свой титанический рост, он имел фигуру Аполлона. Полностью пропорциональная, симметричная, с выверкой до градуса, она поражала будто отлитыми из бронзы или выточенными из камня мускулами, где можно было рассмотреть каждое волокно и каждую жилу в отдельности. Как оживший анатомический стенд, одетый всегда в брюки на подтяжках, белую сорочку с закатанными рукавами, в разноцветных татуировках, покрывших предплечья, в чёрных лакированных туфлях и носках с мультяшными персонажами. Кто поставил кролика Роджера? Вспомнил дом рыжую опстительную красотку на правом носке Джо. «Ты по делам, Дум, или отдохнуть?» Голосу Джо было под стать фигуре. Такое, словно его извлекали не из-за человеческой глотки, а из трубы атомного ледокола с треском сокрушающего льды Атлантики. Иначе говоря, назвать этот звук басом с хрипотцой, язык не поворачивался. Скорее по делам. Джо оторвался от своей книжки. Кажется, судя по обложке, на этот раз в его руки попалось «Старик и море». И скрестил взгляд своих чёрных глаз с изумрудным дума. У последнего по спине пробежал хоровод мурашек. Выставь против Алекса целый выводок тех демонов горил из музея, и он не дрогнет. Ну, не больше, чем следует дрогнуть разумному представителю черномагической братьи. Но вот с Джо... Александр ещё в возрасте безусого юнца собственными глазами видел, как Джо голыми руками скрутил в бараний рог, в самом прямом смысле, кровищем было высшего вампира, племянника самого герцога Майрос-Сити, ставленника Старой Земли. Проклятие! Да, Алекс сомневался, что даже будь он такого же уровня, как Пётр из синдиката, то смог бы не то что ранить высшего вампира в разгар ночи, а хотя бы скрыться, сохранив при этом внешнее достоинство. Джо переломал его до состояния половой тряпки и не убил. Вернее, не развоплотило только потому, что таков один из немногих законов клуба. На территории бездны любые убийства были запрещены. Ударение на слово «убийство». «Ты изгнан». «Да, я прекрасно слышал, Фаруха». Чуть криво улыбнулся Дума. Хорошая мина при плохой игре — одна из тех вещей, которым он научился у... Впрочем, это неважно. «Тогда проходи». Джо указал свои лопищи на винтовую лестницу, ведущую наверх. «Хорошего вечера, Джо!» Алекс снова приподнял шляпу и отправился по хорошо известному маршруту. Пожалуй, даже слишком хорошо известному. За шесть лет, которые Алекс не имел права посещать небезну, не связанные с ней структуры, здесь почти ничего не изменилось. Даже лестница под каждым шагом качалась, казалось, с той же амплитудой, что и прежде Приходилось и держаться за вечно влажные стальные поручни. Они, видимо, скапливали влагу от каменной кладки, которая служила стенами высокому колодцу, ведущему наверх, в главный зал. «Кто... что это такое там сидит?» — спросил Грибовский. Алекс услышал недвусмысленный щелчок, введённого в состоянии покоя курка зачарованного револьвера. «Джо!» — пожал плечами дум. «Что значит Джо? эта штука! Мои линзы не смогли её просканировать! Они вообще ничего не показали!» Да, когда Алекс впервые увидел охранника клуба, то тоже был удивлён данному феномену. Но со временем привык к несостыковке. А ещё отвык задавать вопросы, на которые заведомо невозможно получить сколько-нибудь вразумительного ответа. Мои тоже. дом бля!» Грибовский споткнулся на лестнице, и ругательство перешло в неразборчивый шёпот. «Ты не понимаешь. Мои линзы, они совершенно не как твои». Алекс лишь подтвердил свои догадки. Ходили такие слухи, что линзы различных государственных структур отличаются по функционалу от обычных. А тут речь шла о гвардии, организации столь древней, что большинство стран Старой Земли не годились ей даже в качестве младших братьев и сестёр. И они, они не показали ничего абсолютно. Так что я спрошу ещё раз, кто или что там сидит? «Джо?» Ещё раз ответил дом «Просто Джо. И, надеюсь, это вся информация, которой мы сегодня ограничимся по этому поводу». Они как раз уже добрались до крышки колодца. И в данном случае то была не столько фигура речи, сколько описание входа в главный зал клуба. Хозяин заведения, хотя скорее тайной организации, представляющей альтернативное правительство для тех, на кого мир смотрел сквозь пальцы тёмных существ, Фарух любил не только Киану Ривза, но и фильмы ужасов. Так что в зал Алекса с Грибовским вошли, или скорее выбрались, из-за самого настоящего аутентичного колодца. Причём, как утверждал сам Фарух, он использовался в съёмках оригинальной версии того самого фильма. Стоило только думая, чутиться непосредственно в бездне, как по ушам тут же ударили низкие басы, а ритмичная стучащая и скользящая музыка изменила ритм сердца на какой-то более подходящий, местной атмосфере. А атмосфера здесь была ещё какая. Приглушённый свет, создавший мираж едкого полусумрака, который лишь усугублялся дымом от сигарет, кальянов, сигар и трубок вместе с дымом, машинами и прочей атрибутикой. Свет красных, розоватых и алых софитов пронзал мрак под сводом пространства, но не достигал пола, а заставал где-то посередине, трансформировавшись в плывущие над головами танцующих около сцены или пилонов на танцполах некие иллюзии самого разнообразного содержания. От сексуально приоткрывшей рот вампирши до бутылки с дорогим вином, в которой на самом деле плескалась вовсе не алкоголь, а сама она при этом больше походила на гитару. У пилонов же, застывших в столбах, даже не белого, а серебряного цвета, крутились обнажённые или ещё пока одетые танцовщицы такой красоты и сексапильности, что у неопытного посетителя любого пола могло стать очень жарко в штанах. Алекс слышал, что за ночь с одной из них Фаруху предлагали вплоть до полумиллиона кредитов. Но эти девушки были неприкосновенны, как картины в музее. Можно любоваться, но дотронуться не позволено никому. За ограждением, в куда более густой тьме, за круглыми столами еле и пили посетители иного сорта. А может, просто те, кто пришёл сюда не веселиться, а решить пару вопросов, или же побыть в родной среде. В той, где на тебя не будут смотреть, как на существо второго сорта, заведомо лишённого презумпции невиновности. Хотя, чести ради, невинных в клубе бездна отродясь не водилась». «И что теперь?» – закричал над ухом Грибовский. Алекс шарахнулся в сторону и прочистил мизинцем уха. Он повернулся к лейтенанту, посмотрел ему в глаза и тихо произнёс. «Не кричи, если хочешь, чтобы тебя услышали. Зафиксируй внимание на персоне и говори привычным тоном. Остальное за тебя сделает магия». «Магия?» Грибовский схватывал на лету и говорил уже в своей привычной манере. «Дорогуша, я сейчас нахожусь и в месте, которое успешно скрывается даже от гвардии. Одно это уже магия». Алекс проигнорировал комплимент тёмному сообществу. За века гонений и нескончаемой войны с постоянно растущим сообществом света тёмные стали непревзойдёнными метрами в одном. «Искусстве скрываться». И даже сейчас, когда войны и гонения давно перешли в стадию холодной войны под ширмотерпимости и толерантности тёмные продолжали ютиться по своим сообществам и редко когда контактировали с внешним миром. Там теперь для тех же вампиров было опаснее куда больше, чем в прежние века для простых смертных или поборников света. Иными словами, свет победил, а бездна оставалась последним оплотом тьмы или, как её называли молодые романтики, свободы. Алекс, протиснувшись сквозь нескольких оборотней химер и даже двух немёртвых, оказался около барной стойки. В этом сосредоточии хай-тека, хрома и металла, лучших сортов кожи и персидских ковров на полу, только бар оставался реверансом в сторону чего-то средняковского. Дубовая обшарпанная поверхность стойки, высокие стулья на деревянных ножках, несколько автоматов для разливного пива, пара пилонов, суетящиеся барменши и бармены, а позади огромное зеркало заставленная полками с разнообразными бутылками. «Александр?» — прозвучал удивлённый, но приятный женский голос. валерий Приятная взгляду блондинка с длинными волосами и светящимися жизнерадостностью глазами. Одетая лишь слегка вызывающе, но весьма аккуратно и стильно. Одна из неизменных работницы бездны. И, скорее всего, так, как видел её Алекс, больше не видел никто». Просто потому, что валерий принадлежала к тому сорту людей, которых можно было назвать хамелеонами. При общении с людьми они становились тем, с кем человеку будет проще всего ужиться. Делая это скорее подсознательно, нежели осознанно, валерий пожалуй, оставалась одним из самых приятных собеседников бездни. И это несмотря на то, что Алекс понимал, что всего лишь игра, как и вся бездна в целом. Проклятие. В этом клубе его всегда тянуло на философию. «Но ты ведь изгнан?» «Мне, как всегда, Валерий!» Девушка улыбнулась белоснежной, спокойной улыбкой. Такой, которая обязательно понравилась бы Алексу и никому, кроме него. Эксклюзивная игра. «Русский чай? Он самый. А твоему спутнику?» «Содовую с апельсином, если можно», — ответил Грибовский. А на подозрительный взгляд Алекса ответил простым, «Я на службе. И вообще, что ещё за русский чай?» Алекс уже собирался ответить, но его опередили. Бархатный баритон, в котором за покровом безоговорочного радушия всегда скрывался отравленный потайной кинжал, разъяснил. «Пятьдесят грамм виски, один кусочек льда, две чайные ложки лимонного сока и лимонная долька. Размешивайте до тех пор, пока лёд не растает наполовину. Любимый напиток Робина, его маленького хвостика, Александра Думского». алекс мысленно вздохнув, повернулся к говорившему. «Здравствуй, Фаруф!» Приветствую дом. Разве я не говорила, что при нашей следующей встрече убью тебя?